Глава сорок шестая. Сидер Крик, Невада. Четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. С тех пор, как во вторник вечером Райдер выложила видео на свой канал, остальные СМИ тоже обратили внимание на эту историю. Распространились слухи, что малышка Шарлотта вернулась в Сидер Крик, и репортеры, надеясь на этом нажиться, толпами повалили в маленький горный городок. желая заполучить эксклюзивное интервью или, по крайней мере, сделать первые снимки. Райдер заметила, как увеличилось число журналистов и отчаянно пыталась опередить своих коллег. Она сидела во внедорожнике, припаркованном за углом гостиницы «Сидар Крик Инн», ее оператор дремал на пассажирском сиденье, она опустила стекло, когда служащая гостиница вышла через заднюю дверь и направилась к ней через парковку. Она забронировала номер сегодня утром, сказала женщина, подойдя к открытому окну Райдер. Она была с другой женщиной, старше, может быть, лет пятидесяти. Есть номер комнаты? Уточнила Райдер. Возможно. Когда Райдер протянула еще одну пятидесятидолларовую купюру, уже третью по счету, служащая взяла деньги и спрятала в кармане. Три ноль три. Вот карточка. Она бросила карточку в окно машины, пересекла стоянку и исчезла за дверью. Райдер шлепнула своего оператора, разбудив его. «Керри, пойдем!» Керри резко проснулся. «А что?» «У нас есть номер комнаты. Возьми камеру». Минуту спустя Керри уже наводил камеру на Райдер, стоявшую у главного входа в гостиницу. Я нахожусь в Сидер-Крик, штат Невада, куда, по слухам, приехала малышка Шарлотта, чтобы воссоединиться с семьей Морголес. Мои источники сообщили мне, что она находится в этом отеле, Сидер-Крик Инн, и мы собираемся разыскать ее, чтобы получить первое интервью или, по крайней мере, первые заявления. Райдер побежала, Кэрри последовал за ней. Видео, которое они позже опубликуют, не контролировались стабилизатором. Все было грубо и спонтанно. Изображение подпрыгивало. Райдер подбежала к задней двери гостиницы и толкнул ее. Она поднялась на три лестничных пролета. Кэрри следовал за ней, снимая все происходящее. На площадке третьего этажа Райдер остановилась, повернулась к объективу и заговорила шепотом. «По данным надежного источника, малышка Шарлотта, она же Слоан Хастингс, остановилась в номере 303». Райдер медленно открыла дверь в коридор, и Кэрри навел камеру, чтобы запечатлеть номер комнаты на двери в середине коридора. Но как раз в тот момент, когда Райдер собиралась покинуть лестничную клетку, дверь в комнату 303 открылась. Они быстро спрятались, пока Кэрри настраивал камеру и наводил ее через вертикальное окошко в двери. Сетка из проволочного стекла размывала картинку. Мужчина в костюме галстки вышел из комнаты 303, катя за собой чемодан. Он прошел в дальний конец коридора, нажал кнопку вызова и вошел в лифт. Кэри увеличил его лицо как раз в тот момент, когда двери закрывались. Когда мужчина ушел, Райдер поспешила по коридору к номеру 303. Она бросила последний взгляд в камеру, прежде чем войти, вставила ключ карту в замок и открыла двери. Слуан Хастинс! крикнула Райдер, когда дверь распахнулась. Она вошла. Кэри последовал за ней. Слуан Хастинс! Когда стало ясно, что комната пуста, Райдер повернулась к Кэри. Быстрее! Рявкнула она, мчащаясь обратно по коридору и перепрыгивая через две ступеньки. Кэри следовал за ней по петлям и снимал кадры, которые, наверняка, были не сфокусированными и размытыми. Выбравшись через заднюю дверь, они побежали на парковку в поисках мужчины в костюме. Его нигде не было.